Мы оставались в Вороньем гнезде несколько дней. Мой господин вел долгие беседы с лордом Ксанико. Они даже что-то рисовали, словно составляли план сражения. Наверное, так и было на самом деле. И на Луки, как часто бывало дома, в Асуа, быстро потерял интерес к тому, чем они занимались, и отправлялся в горы верхом на бронзе. К третьему дню на маяке он выезжал с рассветом, а возвращался после заката. И на Луке всегда страдал от недостатка терпения. Я думаю, будь он там с кем-нибудь другим, а не с братом, он бы давно настоял на отъезде, хотя именно из-за его злосчастной клятвы мы оказались в этом уединенном замке. Но даже в мрачном настроении он сохранял уважение к Хакатри. Ну а я долгие часы вел разговоры с доброй леди Оной и умной Шоли. Уж не знаю, чем им приглянулась моя компания, но я с радостью проводил с ними время. Ведь моему господину практически не требовались мои услуги, пока мы находились на вершине маяка. — Вы должны меня простить за то, что я отнимаю у вас столько времени, — однажды сказала мне хозяйка дома. — Я очень люблю и уважаю своего мужа, но тоскую по компании. Я прекрасно знала, что Ксанику склонен к одиночеству — даже в тот момент, когда впервые его встретила, и окончательно поняла это к нашей свадьбе. Но, должна признаться, одиночество давит на меня тяжким грузом. Если честно, именно Ксанику предложил пригласить Шоли стать моей спутницей. «Пригласил? Меня практически похитили!» с улыбкой сказала Шоли, чтобы показать, что шутит. «И пусть сад станет свидетелем», Жизнь в доме моего отца была довольно скучной, так что я не особенно сопротивлялась. Я с огромной радостью проводил время с двумя леди, но иногда возникали моменты, когда оказывался в невыгодном положении. У меня никогда не было уверенности, действительно ли они получали удовольствие от беседы со мной, или я представлял интерес как тину Кидая и леди Ону завораживала или огорчала мое неведение о нашем общем прошлом. Сначала мы говорили о простых вещах и обычной жизни в вороньем гнезде, пытались найти солнечное место для сада леди Оны или наблюдали, как изнеженный кот Лампкин сражался не на жизнь, а на смерть с агрессивными воронами. Иногда леди Она давала мне маленькие уроки о народе Тинукидая и его долгой истории – обычно скрытый в тени наших господ Кейдая, как родичей Хакатри, так и бледнолицых соплеменников Ксанико. Конечно, отец почти ничего мне про это не рассказывал. Возможно, просто не знал. Однажды, когда я поведал им, как относятся к соправителю Тинукидая в Мизутуа, я увидел, как лицо леди Оны помрачнело. — Это далеко не худшее, что сделали с нашим народом, — сказала она. Но самое позорное. Иназаши не мог просто прогнать тяну, кидая, и на то имелось множество причин. Наш народ необходим для работы на родниках и других вещей, в которых нуждается серебряный дом. Но Иназаши позаботился, чтобы они не обладали даже намеком на власть. Искры в ее глазах выглядели опасными. «Вы видели Кай-Аниу, это несчастное, оскопленное существо?» «Запомните мои слова! Однажды произойдет сражение, и оно будет кровавым. Нельзя вечно унижать людей!» Конечно, подобные разговоры выбивали меня из колеи, и не только из-за того, что меня тревожила судьба тяну кидая из Серебряного дома. Если такая война начнется, и Назаши, тут я был уверен, безжалостно расправится со всеми, кто станет угрозой для его правления». Но еще меня тревожили мысли о том, что произойдет, если мятежные настроения дойдут до Асуа и других поселений Зидая. Я не думал, что Тенукидая настолько сильны, чтобы победить своих хозяев. Но такое противостояние могло разрушить долгую связь между моим народом и Зидая. «А что будет со мной?» — подумал я. «Несомненно, я займу сторону народа Хакатри, если ему будет грозить опасность» но выступить против собственных сородичей? Эти мысли вызывали у меня тревогу, и, казалось, добрая Шоли ее почувствовала. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — решительно предложила она. «Сегодня чудесный день. Глупо его терять из-за столь печальных вещей. Мы можем погулять на крепостных стенах». Леди Она махнула рукой. «Ты иди, дорогая Шоли». Возьми с собой нашего нового друга Кэса, пусть подышит воздухом. Я устала, но присоединюсь к вам позднее. Теперь, когда я оглядываюсь назад, у меня не возникает сомнений, что обе женщины вели тщательно продуманную компанию. Но, к сожалению, как часто бывает в подобных случаях, я слишком медленно понимал правду. В любом случае, мы с Шоли впервые за долгое время остались вдвоем. День выдался ясный, но ветер оставался свежим, и наши плащи развивались у нас за спиной, когда мы шли по стенам. Под нами раскинулись замерзшие окрестности маяка, а за ними виднелись холмистые луга, расходившиеся во все стороны и покрытые буйной зеленью обновления. — Ты выглядишь мрачным, Кэс, — сказала Шоли. — Ты подавлен из-за своего господина и его брата? Я так и не привык к тому, что она обращалась ко мне по имени, что казалось мне особенно странным из уст женщины, которая занимала более высокое положение, чем я. Конечно, я боюсь за них обоих, леди Шоли, и за себя, ведь я должен повсюду следовать за лордом Хакатри. «Почему — Почему? — спросила Шоли. На миг я не понял ее вопроса. Ответ казался мне совершенно очевидным. «Почему — Почему? — наконец заговорил я потому что я поклялся ему служить, конечно. Я навсегда связан с его семьей. Он избрал меня, оказав высокую честь. — Быть слугой, — сказала Шоли, — оруженосцем. Я чувствовал, что должен защитить свое положение. Я стал первым представителем нашего народа, получившим такую привилегию. Ко мне стали относиться почти как к зидая. Я никогда не смогу этого забыть. Меня огорчало, что она меня не понимала. «А вы? Вы можете покинуть леди Ону?» Она бросила на меня обиженный взгляд, словно я без предупреждения изменил правила игры. Ей будет одиноко, если я уйду, и никто из представителей ее народа не разделит ее ссылку. К Санику во многих отношениях хороший муж, но он полон мрачного молчания, которое может продолжаться в течение целого времени года. «Что ж, получается, наше отношение к лорду Хакатри и леди Они не слишком отличается», — сказал я, и в тот момент еще верил, что она говорит об обязательствах по отношению к нашим покровителям. Затем, когда мы стояли под порывами свежего ветра высоко над землей, она спросила, «Значит, ты всем обязан своему господину, Кэс, и даже отказался от личного счастья ради него». Удивленный тоном Шоли, я посмотрел на нее и внезапно увидел то, что мне следовало понять раньше. Шоли интересовалась мной не только потому, что я пришел из Асуа и гостил в их замке, который находится в глуши, и мог рассказать о великом дворе. Мной овладели самые разнообразные чувства, похожие на слияние нескольких противоположных течений, мутных, а некоторых прозрачных. В прошлом несколько женщин моей расы смотрели на меня с интересом, но всякий раз я приходил к выводу, что их расположение связано с моим положением Сквайра Хакатри. Здесь ситуация была иной. Конечно, внимание Шоли мне льстило, но одновременно и печалило, потому что я сказал ей правду. Я не мог покинуть лорда Хакатри, не изменив законом своей чести. Конечно, я был молод, И лишен опыта, но даже в тот момент сумел заметить противоречие. Такая же честь по отношению к Энылуки привела моего господина в столь ужасное положение, напомнил я себе. Такая же честь приведет к гибели нас троих, но она будет немного другой. Сад далеко не всегда дает нам то, чего мы желаем по-настоящему, леди Шоли. Только и сказал я в ответ. Мы замолчали, каждый из нас погрузился в собственные мысли, о которых было бы нелегко говорить вслух. Леди Она не присоединилась к нам, и мы стояли вдвоем на ветру. — Вы многому научились у лорда Ксанику, спросил я у своего господина третьим вечером, проведенным на маяке. — Как вы понимаете, мне очень хотелось отвлечься. — Да, Паман. У него тысячи историй о дворехе Кидая, как забавных, так и ужасных. — У меня создалось впечатление, — осторожно сказал я, — что мы пришли сюда, чтобы узнать, как убить одного из великих червей. Хакатри улыбнулся. — О, да, мы об этом много говорили, и на самом деле я узнал то, что мне требовалось. Полагаю, завтра мы покинем замок, так что будь готов до восхода солнца к долгому возвращению в Мьин. Тут он поправился. Верн. — Значит, мы направимся туда, — сказал я, не в силах скрыть мрачных предчувствий. — Тогда я пойду на кухню замка, чтобы взять то, что нам потребуется для путешествия. Как долго мы будем оставаться среди смертных? — Надеюсь, достаточно долго, чтобы убить дракона. И хотя голос Хакатри прозвучал небрежно, между нами повисли его тяжелые слова. Сначала я не знал, что сказать. Такой жуткой была мысль об охоте на червя из долины змея и о том, чтобы снова приблизиться к его логову. «Да хранится от вас и вашего брата!» — только и сумел сказать я. Последние несколько дней отдыха и комфорта — позволили мне сделать вид, что мы всего лишь отправились в очередное путешествие, на новую охоту, но мой господин, да и я сам, прекрасно понимали, что это неправда. Когда я заканчивал последние приготовления к отъезду, я встретился с леди Оной, случайно, так мне показалось. Она шила в комнатке перед главным залом замка, и когда я вошел, встала. «Оруженосец Памон Кэс, сказала она. — Я слышала, что вы и оба лорда Саунсарей покидаете нас. Я поклонился. — Да, так и есть, миледи. Мы получили удовольствие от знакомства с вами. Словом «мы» она подчеркнула, что речь идет о ней и шоли, догадался я. Ведь едва ли у меня запомнит. — Возможно, мы можем рассчитывать, что вы еще появитесь в Вороньем гнезде. Она слегка склонила голову, словно пыталась разглядеть какой-то секрет, о котором узнала только что. Я поклонился, внезапно почувствовав усталость от неразберихи своих чувств. «Если служба моему господину приведет меня сюда, я буду счастлив, леди Она». Это была не просто вежливость с моей стороны. То, что кто-то искал именно моего общества ради меня самого — Они не из-за того, что я служу лорду Хакатри, являлось редким и очень приятным для меня переживанием. В последние темные часы один из воинов Ксанико принес моему господину глиняный кувшин, который держал невероятно осторожно, словно в нем находилось опасное живое существо. Хакатри положил его в кожаный мешок и подвесил к седлу. Он и его брат были еще более молчаливыми, чем обычно, как если бы оба не спали ночью. Очень скоро, с рассветом, мы покинули замок, и я любовался вечно зелеными деревьями на вершине горы, искрившимися в ранних солнечных лучах, точно перевернутые сосульки. Пока мы ехали вдоль подножия горы, братья почти не разговаривали ни со мной, ни друг с другом. Я подозреваю, что они вновь спорили из-за клятвы и на луки. Оказавшись на широкой серебряной дороге, мы сразу повернули на северо-запад. В конце дня мы добрались до дороги, ведущей в снежный приют, дом лорда Даниади на Березовой горе, где у слияния двух важных рек, Великой Красной и Горного Молока, поселилась небольшая группа представителей моего народа. Там, к нашему удивлению, нас ждал всадник. «Это сестра моей жены, Недрею, сказал Хакатри, когда сумел разглядеть лицо всадницы, хотя на таком расстоянии она казалась мне лишь пятном в сером плаще. Я услышал тревогу в его голосе и сразу понял причину. Хакатри опасался, что с его семьей Васуа что-то случилось. И на луке также выглядел не слишком довольным, Хотя они Следи леди Недрею были очень близки, и многие ожидали, что однажды они поженятся. Хотя те, кто хорошо знал Инна -Луки, считали, что такой день наступит не скоро. Хакатри пришпорил лошадь и поскакал вперед. Его брат немного задержался, словно уже знал, чего хочет Недрею, и не спешил это услышать. «Приветствую вас, леди», — сказал Хакатри, приблизившись к ней. «Я надеюсь, вы не принесли нам плохих новостей». «Нет-нет, вы можете не тревожиться», — улыбнувшись, ответила она, хотя я видел на ее лице и более радостные улыбки. «Ваша жена, дочь и родители здоровы. Спасибо за это, Саду. А как ваш отец, лорд джаро «С ним все хорошо, хотя он часто жалуется, что мир вращается слишком быстро», — сказала она и, конечно же, находит недостатки во всем вокруг с тех пор, как Тумитай скрылся подо льдом. Отца Недрею и жены моего господина Бриссею в прошлом называли Джаару молчаливый, и прежде это имя ему подходило, но он давно его пережил, и, как заметила Нидрею, Джаара находил что сказать по любому поводу, и большая часть его слов носила негативный характер». «Могу я спросить, что привело вас в столь далекие от Асуа места?» «Неужели у меня должна быть причина для посещения доброго лорда Даниади и его клана?» — спросила она. «Хотя, должна признать, я принесла ему сообщение от защитника и леди Амирасу». Тут выражение ее лица стало более осторожным, показывая скрытые сложные чувства недрею была не столь ошеломляюще красива, как ее сестра Брисею, но природа одарила ее привлекательностью, грацией и острым умом. По понятиям Зидая она считалась молодой, но остроумие делало ее старше, и я не единственный в Асуа ею восхищался. недрею посмотрела на приближавшегося луки который не слишком спешил. «Вы только посмотрите!» — воскликнула она. «Вот то, о таком в последнее время столько говорят Васуа!» Она улыбнулась и на Луки, но ее улыбка не прогнала мрачного выражения с его лица. «Приветствую вас, милорд. Рада видеть крепким и бодрым». «И я рад вас видеть, леди», — ответил и на Луки. «Но не думаю, что мне понравится привезенное вами послание». «Я уверена, что не понравится», — заявила она. Но давайте не будем стоять на дороге, как разносчики еды. Даниади прислал меня, чтобы сказать, что вас с нетерпением ждут в снежном приюте, и для него честь принять вас на одну ночь или любой более длительный срок. — Конечно, мы остановимся в доме лорда Даниади, — сказал Хакатри, хотя его брат покачал головой. — На одну ночь, если так необходимо сказал Эналуки, не глядя на Недрею, что показалось мне странным. Когда я в последний раз видел их совсем недавно, они постоянно проводили время вместе, флиртовали, шутили и дразнили друг друга, как настоящие влюбленные. Но сейчас между ними возникла незримая преграда. Я уверен, что Недрею также ее почувствовала, но она была не из тех, кто показывает разочарование». Когда мы направились в сторону дома Даниади в горах, Недрею подъехала ко мне. — Рада встрече, молодой Паман, сказала она. — Надеюсь, у тебя все хорошо. Мне кажется, после предыдущей нашей встречи ты стал выше наполовину ладони. Я улыбнулся. — Боюсь, вы преувеличиваете леди Недрею, или с возрастом вам начинает изменять память. Она и в самом деле была старше меня, но я лишь ее дразнил в то время как ее сестра Брисею вела себя со мной с невероятной добротой, но держала на расстоянии. Недрею с самого начала относилась ко мне как к младшему брату, а не слуге, что доставляло мне удовольствие, хотя иногда смущало, поскольку я не знал, как себя с ней вести. Но прошли годы, и я понял, что Нидрею не просто разрешала мне шутить в ее присутствии, но и радовалась моим ответом. Рядом с ней... Я чувствовал себя свободнее, чем с любым другим членом семьи Саун-Сэрой, и с облегчением увидел, что, хотя теперь и на Луки смотрел на нее иначе, наши отношения не изменились. Лорд Даниади возглавлял клан Березы. Его связывали родственные узы с Саунсерой, как и большинство зидая, хотя более дальние, во всяком случае, по крови. Они с лордом и Юанигата вместе сражались с гигантами в дни войн с ними. Он являлся надежным другом Асуа и важным союзником, и не имело значения, что его клан был совсем небольшим. На самом деле доброта и осторожная мудрость Даниади пользовались огромным уважением детей рассвета. Его дом, снежный приют, представлял собой невысокую крепость с единственной солидной башней, стоявшей на вершине березового холма. Имя дому и холму дала густая роща высоких белых деревьев, которые его окружали, и зимой, когда они сбрасывали листву, становился похожим на башню над огромным белым сугробом. Вид из всех окон снежного приюта открывался на стволы с белой корой, которые выстроились вокруг точно часовые. Осенью ярко-желтые листья создавали ощущение, будто последние всполохи тускнеющего солнца дрожат на ветру. После того, как мы оставили лошадей в конюшне, наша небольшая компания отправилась приветствовать хозяина, сидевшего в просторном зале. Казалось, окна в нем занимали больше места, чем стены. Огромные открытые пространства, затянутые самыми изящно сплетенными сетками, что мне доводилось видеть. Пересекавшиеся нити были такими тонкими, что возникало ощущение, будто тех, кто находился внутри и раскачивавшиеся на ветру березы снаружи, разделял лишь воздух. Даниаде ждал нас на приподнятой платформе, застеленной красивыми мехами. Его дочь, Химуна, высшая жрица клана березы, сидела рядом. Их окружали аристократы маленького двора». Хозяин снежного приюта был не таким высоким, как большинство его подданных, но среди зидая ходили бесчисленные истории о его уме и владении боевыми искусствами во времена расцвета. Более того, прежде он считался лучшим фехтовальщиком среди всех зидая, хотя Даниади первым над ними смеялся и начинал протестовать, заявляя, что если когда-то это и могло быть правдой, Все дни оказались в далеком прошлом. Кроме того, он обладал редкой чертой среди детей рассвета, покинувших сад. Даниади не брил бороду. В результате он выглядел как персонаж с древнего портрета Икиминиса «Черный посох» из Хикидая, давно умершего мужа Уттуку. Борода Даниади была не такой густой и косматой, как у смертных. Всего лишь мягкая полоска на подбородке однако сразу выделяла его среди соплеменников. «Милорды Хакатри и Иналуки!» — радостно воскликнул он, как только нас увидел, словно наш визит являлся для него полнейшей неожиданностью, чего никак не могло быть, ведь Недрею поджидала нас на главной дороге. «Добро пожаловать в снежный приют!» «Да, друзья, мы рады приветствовать вас в нашем доме!» — эхом отозвалась его дочь Химуна сделав грациозное движение руками, взлет голубей, древний жест приветствия. «Прошло много времени с тех пор, как вы нас посещали, добрые лорды». Мой господин и выказали ему все необходимые знаки уважения, а затем вместе с Недрею уселись, скрестив ноги вокруг низкого стола. Я остался стоять вместе со слугами Даниади, хотя я и не сомневался, что либеральный хозяин снежного приюта позволил бы мне сидеть с моим господином, если бы я пожелал. Некоторое время все веселились, как и всегда, когда Даниади рассказывал нам о последних событиях, вторжении гигантов и борьбе с особенно тяжелой погодой. Братья поведали о своих путешествиях, хотя даже незнакомец мог заметить, что они ни разу не упомянули причин, по которым оказались так далеко от дома. Даниади особенно заинтересовали истории про Иназаши, Ксанику-изгнанника и его замок на вершине маяка. — Я много раз думал послать ему приглашение, — сказал Даниади, когда Хакатри закончил описывать Воронье гнездо. — Я бы не стал особенно из-за этого переживать, — сказал Иналуки. он все равно бы не пришел. Ксанико повернулся спиной к своим соплеменникам, а мы ему и вовсе неинтересны. Лицо моего господина оставалось безмятежным, но я почувствовал незначительное раздражение, когда заметил, как он стиснул лежавшие на коленях руки. «Мой брат был бы добрее к лорду Ксанику, если бы провел больше времени в его обществе», — сказал Хакатри. «Но в одном я должен с ним согласиться. Я очень сильно сомневаюсь» что изгнанник принял бы наше приглашение и никого не позовет к себе. «Жаль, очень жаль», — сказал Даниади. «От него можно многое узнать, а я бы очень хотел иметь представление о том, что сейчас происходит с народом Утуку в Накиге». Он сделал глоток сладкого вина, которое слуги налили всем гостям, даже мне досталась чаша, и покачал головой. Но я сожалею о неприятном времени, которое вы провели с Назашей. Мне непонятно, почему он питает злобу к дому ежегодного танца. Ведь все горы, солнечные ступени являются его владениями. Я думаю, он придает слишком большое значение Мьи Назашаи. В конце концов, леди Азоша никогда не была частью его семьи и при жизни ее власть над этими землями никогда и никто не подвергал сомнению. Возможно, причина именно в этом, — предположил Хакатри. Я полагаю, он все еще разгневан из-за того, что Азоша избрала собственный путь. Ты еще прямо у него под носом. — Не исключено, что вы правы, — сказал Даниади. Вы встречали его сына, которого зовут Маленьким Серым Копьем? — В отличие от его темпераментного отца, о нем я слышал только хорошее. — Езаши, Он присутствовал там, но у нас не было возможности поговорить с глазу на глаз. Мне показалось, что в голосе моего господина появилось нетерпение. — Лорд Даниади, мы благодарим вас за гостеприимство, но вы должны знать, что мы здесь не случайно, — проговорил Хакатри. — Это всем известно, — сказала Недрею, которая почти все время молчала. Хозяин дома кивнул. «Да, лорд Хакатри, я не вижу причин портить нашу приятную встречу, ступая на столь ненадежную почву». «Великий черв находится всего в нескольких дюжинах лик от вашего порога», сказал Иналуки с неожиданным жаром. «Вы должны об этом знать. Должно быть, вы уже думали, что станете делать, если он появится в ваших землях». Даниади сделал неопределенный жест. «Конечно», — сказал он, — «но мы маленькое поселение на Березовом холме. У нас нет возможностей для вмешательства», — Хакатри нахмурился. «Но беда уже рядом, милорд. Мы видели зверя, и это не червь из канавы и не молодой дракон, от которого способны избавиться дюжина хорошо вооруженных воинов, в крайнем случае два десятка. Это Хидохеби из древних сказаний». «Огромный и покрытый броней, черный, словно ночь. Он не поместился бы в вашем зале». Даниади задумался, и его взгляд устремился к затененным окнам и длинным балкам крыши. «Я не сомневаюсь, что это устрашающее чудовище», — наконец проговорил он. «Истории о нем ужасны. И вы сами сказали, от него не смогут избавиться два десятка хорошо вооруженных воинов. Так что же вы вдвоем намерены делать?» Отыщем тех, кто захочет нам помочь, быстро ответил Хакатри. И не станем пытаться победить зверя силой. ксанику, кое-чему меня научил, и теперь у нас появились шансы в борьбе с червем, но нам по-прежнему нужна помощь. Мой господин помолчал, словно подошел к самому трудному. Кроме того, нам потребуется на дерево, добавил Хакатри. Даниади приподнял брови. Очевидно, в первый раз он услышал нечто новое. «Значит, вы вернетесь в Асуа, к священным рощам?» «Только не делайте вид», — вмешался Иналуки, — «будто вы не знаете, что я не могу вернуться». «Точнее, не хочешь». Сильное холодное течение в голосе Недрею могло бы унести доверчивого человека к гибели. «Тебе не позволяет гордость». Иналуки не смог посмотреть ей в глаза. «Есть вещи хуже, чем гордость», — ответил он. Так утверждают все гордые существа перед тем, как встретить глупую смерть. Она не сводила на Луки взгляда, точно призывала посмотреть ей в глаза. Однако он так и не осмелился. «Пожалуйста, друзья, прекратите раздоры!» Даниаде потер ладони, изобразив жест «Мы ищем единство. Ситуация и без того очень сложная. Если мы будем говорить только о несогласии, все закончится плохо. Не следует забывать об уроках потерянного сада. — Тогда скажите нам, лорд Даниади, — проговорил Хакатри, — что мы можем сделать, чтобы прийти к согласию? — Проблема в том, что мы... — он бросил быстрый взгляд на брата. «Дали клятву уничтожить змея до того, как он убьет других представителей нашего народа и смертных измьи Назашаи. Вы можете нам помочь?» Даниади покачал головой. «Вы прекрасно знаете ответ, молодой лорд Хакатри», — со вздохом сказал он. «На березовом холме нет рощи ведьминых деревьев. Более того, никогда не было». А ваш отец и анигата ясно дал мне понять, что если я отправлю с вами хотя бы несколько своих воинов, нашей дружбе с ним придет конец. И что мне теперь делать? — Дать ему отпор, — сказал Иналуки, и мне показалось, что в нем говорит скорее отчаяние, чем гнев. Наш отец не является королем, что правит у смертных, или даже монархом, как древняя ведьма Утуку. — Мне всегда говорили, что вы один из храбрейших воинов нашего народа. — Речь не об отваге. Даниади изо всех сил старался, чтобы его голос звучал ровно. — Нельзя вставать между родителями и детьми. Не мне решать, прав или нет защитник ию анигата. Теперь он обращался только к моему господину. — И я прошу вас услышать мудрость в моих словах. В войне между отцом и сыном не может быть победителя. Возвращайтесь к родителям. Ваш спор с ними, а не со мной. — Это спор между лордом Инолуки и его упрямством, — сказала Недрею. В ответ Иналуки внезапно вскочил на ноги, едва заметно поклонился и покинул зал. Через несколько мгновений я увидел, как он проходит между белыми стволами деревьев. Он даже не оглянулся в сторону дома.